Глава вторая. У вас достаточно опыта? Проблема, я убежден, возникает благодаря тому, с какой легкостью это выражение срывается с языка. «Найча вёрсу сноуча» – «Природа против воспитания». Эту фразу можно произнести с таким же пафосом, ритмом и под барабанную дробь, как знаменитую «Если перчатка не налезает, суд оправдает». Это выражение произнес в 1995 году адвокат О. Джей Симпсона, заявив, что перчатка, которую предоставило обвинение, мала подзащитному. Ее придумал не британский энциклопедист Фрэнсис Гальтон, но он сделал ее популярной. И начиная с 1869 года она сбивает нас с толку. Прежде всего, почему природа означает наследственность? слово природа обычно означает весь окружающий мир. Например, чудеса природы или нравственную суть вещей, как в выражении «лучшее в нашей природе». Но это слово никогда не означало наследственность, кроме как в этой конкретной фразе. И почему против? Глупо думать, что природа должна быть против воспитания, когда речь идет о человеческих свойствах. Мы знаем, хотя Гальтон и его современники этого не знали. что некоторые признаки, такие как тип ушной серы, полностью наследственные. Другие, например, особенности произношения, полностью ненаследственные. Но большинство характеристик находится где-то посередине. Что ещё важнее, мы знаем, что природа и воспитание сложно взаимодействуют, определяя те или иные признаки. Чтобы получить симптомы фенилкинотурии, Нужно не только унаследовать две сломанные копии соответствующего гена, но и есть пищу, богатую фенилаланином. Точно так же невозможно раскрыть полностью свой генетически определенный потенциал роста, если человек плохо питается или хронически инфицирован. Если вы родились с талантом спортсмена, то с большей вероятностью будете искать возможность заниматься спортом и улучшите свои навыки тренировками. Противопоставление природы и воспитания просто неверно. Но больше всего у меня свербит от ужасного слова «воспитание». Оно описывает, как вас растили родители, заботились и защищали в детстве, или не сумели этого сделать. Но, конечно, это лишь малая часть не наследственного происхождения признаков. Как мы узнаем в этой главе, более корректный термин «опыт», который я использую в самом широком смысле. Не только социальный опыт, не только события, отложившиеся в памяти, а каждый фактор, повлиявший на вас. От момента оплодотворения клетки и до последнего вздоха. Этот опыт начинается еще до того, как эмбрион прикрепляется к матке и включает в себя все. От того, чем питалась мать, когда носила вас в утробе, до притока гормонов стресса, которые выработались у вас в первый день на первой настоящей работе. Есть ещё один важный фактор, не являющийся ни наследственным, ни приобретённым опытом. Это случайная природа развития, в особенности касающаяся сборки мозга и его 500 триллионов связей. Случайность развития – важный фактор проявления признаков, которые мы измеряем в близнецовых исследованиях в части индивидуальной среды. Сборкой мозга в целом руководит геном, но этот процесс – неоднозначно определён мельчайших уровнях анатомии и функций клеток. Геном – не детальный поклеточный чертёж для развития организма и мозга, а скорее примерный рецепт, записанный на обороте счёта за электричество. Геном не говорит «Эй, ты, нейрон номер 2 345 763 с глутаматным рецептором, отрасти аксон назад на 123 микрона, а потом резко сверни налево, в другое полушарие мозга». Указания скорее напоминают что-то вроде «Эй вы, кучка нейронов с глутаматными рецепторами, отрастите свои аксоны немного назад, а потом примерно половина из вас пусть сделает резкий поворот налево, к другому полушарию мозга, а остальные аксоны повернут направо». Генетические инструкции для развития не конкретны По мере развития одноицовых близнецов у одного из них сделают левый поворот 40% аксонов. а у другого 60%. Пример касается мозга, но тот же принцип относится ко всем органам. Именно по этой причине однояйцевые близнецы с одинаковой ДНК и почти идентичной средой в утробе рождаются с не совсем одинаковыми телами, отличаются мозгом и темпераментом. Это значит, что индивидуальность не просто итог борьбы природы и воспитания, а скорее результат наследственности, взаимодействующий с опытом и прошедший через фильтр случайности развития. Не так красиво звучит, зато правда. Теперь мы получили общее представление о молекулярных механизмах, с помощью которых взаимодействует наследственность, опыт и случайность развития, делая нас уникальными. Позвольте мне о них рассказать. Почти каждая клетка вашего тела содержит полный геном. Все 19 тысяч генов плюс длинные участки ДНК между ними. Примечание. Есть несколько короткоживущих клеток, например, красные кровяные тельца и тромбоциты крови, у которых нет ядра, а значит нет и ДНК в ядре. Но это исключение. Но в каждой клетке лишь некоторое число этих генов активируется, чтобы запустить создание белка. Процесс, называемый экспрессией гена. И если задуматься, это вполне объяснимо. Вы же не хотите, чтобы в клетках, формирующих волосяные луковицы у вас на голове, вдруг включились гены, производящие инсулин, а клетки поджелудочной железы отрастили волосы. В большинстве клеток нервной системы, нейронах, работающих с помощью электрических импульсов, происходит экспрессия около 13 тысяч генов. Из них около 7 тысяч выполняют общие клеточные функции. Их экспрессия происходит и в большинстве других клеток организма. Экспрессия примерно 400 генов проходит в нейронах гораздо активнее, чем в других клетках. При этом некоторые специализированные гены активируются в разных тканях. Например, и нейроны, и клетки сердечной мышцы электрически активны. Так что в них происходит экспрессия определенных генов, которые необходимы, чтобы генерировать электрическую активность. не Нетрудно подсчитать, что около 6000 генов в нейронах никогда не экспрессируются. Примечание. Важно понимать, что существует много типов нейронов, и каждый тип обладает слегка разной моделью экспрессии генов. Часто можно связать аспекты этой модели с функцией нейрона. Например, нейроны, которым требуется очень часто, скажем, сотню раз в секунду передавать электрические сигналы, активируют гены, отвечающие за ионные каналы, которые открываются мгновенно. А более медленные нейроны не активируют эти гены или активируют, но на более низких уровнях. Сейчас несколько групп ученых пытаются определить, как сильно различаются эти нейроны, учитывая разницу в модели экспрессии. Есть несколько способов отключить гены, чтобы они не могли заниматься синтезом белков. При самом долговременном по всей длине генов цепочки ДНК прикрепляются компактные химические соединения. Метильные группы – CH3. Примечание. В цепочке ДНК метилируются нуклеотиды цитозин и аденин. Они блокируют возможность считывать информацию с гена. Гены, экспрессия которых никогда не происходит в клетке того или иного типа, выключаются именно таким механизмом – метилированием ДНК. В дополнение к генам, всегда молчащим в клетках определенного типа, Есть и другие, которые могут быть как отключены, так и включены в нужное время. Например, в детстве включаются гены, связанные с ростом. В мышцах, костях и хрящах. Но они отключаются, как только ребёнок перестаёт расти. Другие гены включаются и отключаются на более коротких временных промежутках. Многие гены в нейронах и других тканях включаются каждую ночь и отключаются днём. Или наоборот. а еще больше генов активируются на несколько минут в ответ на ту или иную электрическую активность в нервной системе или повышение уровня гормонов. Кратковременные циклы экспрессии генов контролируются разными механизмами. Один включает модификацию белков, называемых гистонами, вокруг которых закручиваются нити ДНК. Присоединение к гистону различных химических соединений позволяет ДНК развернуться. А это первый необходимый шаг для экспрессии гена. Другие химические группы могут предотвратить разворачивание ДНК и таким образом блокируют экспрессию гена. Еще один регулирующий механизм связан с белками под названием факторы транскрипции, которые связываются с участком ДНК рядом с началом гена и таким образом включают экспрессию гена. Во многих случаях для запуска процесса экспрессии и создания белка Генам требуется несколько факторов транскрипции, работающих совместно. Примечание. Как всегда, чем больше углубляешься, тем больше всплывает деталей Большинство факторов транскрипции регулируют гены, связываясь с местом начала транскрипции гена. Другие прикрепляются гораздо дальше, меняя геометрию нити ДНК. Еще одним усложняющим фактором является возможность альтернативного слайсинга. во время которого сегменты внутри одного гена могут включаться или не включаться в транскрибированный ген, что отражается на цепочке МРНК. Некоторые гены, благодаря присутствию многочисленных сайтов альтернативного сплайсинга, могут создавать сотни и даже тысячи различных модульных белков. Регуляция экспрессии генов с помощью факторов транскрипции или, благодаря присоединению различных химических групп к ДНК или гистонов, называется эпигенетикой. Самое главное здесь, что ни один из этих механизмов не может изменить основополагающую последовательность А, С, Т и Г. Вот почему это называется эпигенетикой, а не генетикой. Экспрессия генов регулируется очень тонко. Гены можно включить и выключить в разных типах клеток, в разное время. в ответ на самые разные формы опыта – от гормональных флуктуаций при инфекции до электрической активности от органов чувств. Регуляция экспрессии генов – критическая точка, в которой гены взаимодействуют с опытом и формируют индивидуальность человека. Примечание. Термин «эпигенетика» был одно время очень популярен среди псевдоучёных. В то время как «эпигенетика» Регуляция экспрессии генов, не меняющая последовательность ДНК, вполне реальная. Идея о том, что опыт предков, в особенности их травмы, может передаваться следующим поколениям, не доказана и служит основанием для лженаук. Многие люди в интернете и в других местах с радостью вытащат из вас деньги за лечение, обещая очистить вашу эпигенетику на 9 поколений назад. Гоните их в шею.